Москва, Старая площадь, 4. Администрация президента России. Директор Департамента безопасности МИДа Михаил Антонович Кривицкий вышел из здания на Смоленской Сенной и уже спустя минуту занял заднее пассажирское сиденье в салоне служебного Мерседеса, принадлежавшего министру иностранных дел России. Министр был уже в автомобиле, и в тот момент, когда его спутник занял свое место рядом, перебирал какие-то бумаги, лежащие в черной кожаной папке. Одного короткого взгляда Кривицкому хватило, чтобы узнать в этих документах те самые выкладки, которые контрразведчики Слубянки составили на зятя одного из заместителей министра Льва Вишнева, которого чекисты подозревали в сотрудничестве с ЦРУ. Такие же выкладки были представлены и в администрацию президента, куда они с министром и должны были теперь отправиться на оперативное совещание. Когда автомобиль тронулся с места и взял курс на Старую площадь, министр, продолжая держать папку открытой, обратился к Кривицкому. «Если все, что здесь написано, правда, нас с вами ждет непростой разговор в администрации президента. Я готов взять всю ответственность за Вишнева на себя, тем более, что мне давно уже пора на пенсию. Михаил Антонович, я до сего дня не отпускал вас на покой, поскольку был уверен в вашей профессиональной компетенции». Уверен я в ней и сейчас. Поэтому речь идет не о том, чтобы свалить всю вину на вас. Просто нам надо с вами выработать единую стратегию, которую мы предъявим на сегодняшнем совещании. У вас есть какие-то мысли на этот счет? Какие могут быть мысли, если этот Вишнев – взять вашего заместителя? Такие люди всегда плохо поддавались проверке, поскольку доверие к ним почти безоговорочное. Да, Кустова жаль, хороший мужик. Закрывая папку, грустно изрек министр. И специалист отменный, жалко будет такого терять. Он же не всегда с вами соглашается. Поэтому и ценю, поскольку тех, кто в рот смотрит, слишком много. Полагаю, за Кустова есть кому заступиться на Старой площади, а вот я свой ресурс уже выработал. Нет, мне однозначно надо уходить на пенсию, благо и повод удачный подвернулся. Думаю, этот шпионский скандал потрясет не только основу нашего МИДа, но и других структур тоже. А мне с кем прикажете работать? Я вам своего заместителя оставлю, Караулова, толковый мужик. Его отец, кстати, стоял у истоков создания нашей службы в МИДе в 1975 году. И первое дело у них выдалось громкое – разоблачение агента ЦРУ Огородника по кличке Трианон. Да вы слыхали, небось? Он, между прочим, тоже высоко летал. В невестах у него ходила дочка самого секретаря ЦК КПСС. Скандала тогда удалось избежать только потому, что этот трианон во время задержания отравился. На что-то намекаете? Боже упаси! Хотя, если бы ваш Вишнев отравился или повесился, всем было бы гораздо легче. А так ломай теперь голову. Как сделать так, чтобы эта сволочь не заморала дерьмом кучу хороших людей? «Это верно». Ему через три дня в Иорданию лететь, причем не с кем-нибудь, а в президентском пуле. Впрочем, если сегодня примут решение его арестовать, эта проблема сама собой отпадет. Но дерьмом он все равно многих замажет. Еще бы, шпион из президентского пула. Невыгодно нам на данный момент, чтобы Вишнева так быстро сцапали. Нам бы еще несколько дней протянуть с его арестом. Для чего? Боюсь, как бы тесь не выболтал ему по доброте душевные детали наших европейских энергетических контрактов, которые он в МИДе, как ваш заместитель, курирует. А если выболтал? Иски нам грозят многомиллиардные, а чтобы к ним подготовиться, время необходимо, причем без скандала. И сколько вам его понадобится? Еще пара-тройка дней. Я ведь вчера, когда про Вишнева узнал, сразу этот процесс и запустил, но времени надо больше. «Хорошо, буду на этом настаивать, но вам в таком случае достанется тема теневого расклада в нашем ведомстве, если, конечно, эта тема вообще всплывет». «А куда ей деться, если вы будете настаивать на том, чтобы Вишнева пока оставили на свободе? Наверняка мои коллеги-слубянки будут искать причину вашего поведения именно в этом». «Все-то вы знаете, Михаил Антонович», – усмехнулся министр – в таком случае подскажите, как обставить невыезд Вишнева в Иорданию, если его не арестуют, ведь он ни о чем не должен догадаться. Здесь надо хорошенько все обмозговать. Может подключить к этому делу его близких, тести и жену? Есть какие-то задумки? Жена у Вишнева инвалид. Может выдумать ей с помощью врачей какой-нибудь жуткий диагноз с тем, чтобы супруг остался возле нее в качестве поддержки, и сделать все не напрямую, а через тестя, кустово. Неплохая идея. А говорите, что на пенсию пора. Значит, есть еще порох в пороховницах. Да какой это порох? Сера от спичек. Огня много, а взрыва никакого. Вот и идею с диагнозом не я, а Караулов подкинул полчаса назад, когда мы с ним эту ситуацию вместе мозговали. Тем временем министерский «Мерседес» свернул с воздвиженки на «Маховую», до Старой площади оставалось рукой подать. «И чего этому Вишневу не хватало, что он на американцев вызвался работать?» Глядя на мелькавшую за окном предвечернюю Москву, размышлял министр. «Неужели все дело в деньгах?» «В чекистских выкладках этого нет, но мне начальник их департамента Круглов сообщил, что Вишнев стал агентом по идейным соображениям. Не нравится ему наша система, вот он и решил с ней таким образом бороться». А американская система, значит, на идеал смахивает. Ох уж мне эти идеалисты. По приезде на Старую площадь выяснилось, что совещание будет проводиться в узком кругу ввиду его особой секретности. На него были приглашены пять человек. Двое из МИДа, министр и директор Департамента безопасности, двое из ФСБ директор и начальник департамента контрразведывательных операций Круглов, как лицо, непосредственно отвечавшее за операцию против Вишнева, а администрацию президента представлял помощник главы государства по внешнеполитическим делам. Он и открыл совещание, едва гости расселись на своих местах за круглым столом в специальной комнате на последнем этаже здания. Повод, который собрал нас сегодня в этом кабинете, из разряда экстраординарных. Не буду тратить время на описание ситуации, поскольку знаю, что с выкладками наших контрразведчиков знакомы все из присутствующих. Поэтому начну с главного. Крот, который завелся в одном из наших стратегических ведомств, это упущение наших спецслужб. Подчеркну, что это не только мое мнение, но и нашего президента, высказанное им буквально час назад. Это во-первых. Во-вторых, Разоблачение этого крота в достаточно короткие сроки – несомненное достижение все тех же наших спецслужб. Таким образом, одно покрывает другое. Это означает, что администрация не ставит перед собой цель непременно найти виновных и наказать их. Однако и о поощрении говорить пока еще рано, ведь крот хоть и разоблачен, но еще находится на свободе. И от того, каким образом мы себя с этого момента поведем, будет зависеть окончательный успех всей операции. Предлагаю собравшимся высказать свою точку зрения на дальнейшее развитие событий. Начнем с контрразведки. Поскольку президентский посланник говорил сидя, все остальные решили следовать этому же шаблону. На данный момент за кротом установлено постоянное негласное наблюдение непосредственно в здании МИДа силами тамошней службы безопасности, начал свое выступление Круглов. Наши сотрудники находятся вне здания и в любой момент готовы принять объект под свою опеку, как только он выйдет из МИДа. По нашим расчетам, существует два возможных варианта развития событий. Первый. Крот, уже наверняка предупрежденный своими хозяевами о том, что шпионский камень рассекречен нами, свернет всякую шпионскую деятельность и отправится по своему домашнему адресу. А если он отправится не домой... А попытается сбежать при помощи своих хозяев, перебил главную речь Круглова помощник президента. Мы исходим из вывода, что обнаружение камня не станет для хозяев крота поводом к тому, чтобы бить тревогу и выводить его из игры. Как говорится, нет худо без добра. Наши сегодняшние топорные действия во время обнаружения камня должны убедить противника в том, что его находка скорее Результат нашего наблюдения за кем-то из посольских, чем за кротом. Да и сам крот, как нам сообщают, ведет себя вполне естественно, ничем не выдавая того, что ему что-либо известно о его провале. Хорошо, убедили, согласился с доводами Круглова президентский помощник, после чего добавил, можете продолжать. Благодарю. Второй вариант развития событий. Хозяева крота, заинтересованные в скорейшем получении от него разведывательной информации важнейшего характера, рискнут направить его сегодня же к другому шпионскому камню, так называемому дублёру. Если события будут развиваться по первому варианту, целесообразно не трогать крота в течение некоторого времени, чтобы понаблюдать за его дальнейшими действиями. Таким образом, мы сможем выявить его новые связи, а также выйти в итоге и на камень-дублёр. В случае развития событий по второму варианту, мы предлагаем арестовать крота сразу после того, как он сбросит информацию на камень дублер. В руке у него будет компьютер на ладонник, который станет весомой уликой против него. А как вы узнаете, что он сбросил информацию, не заставил себя ждать очередной вопрос со стороны помощника президента? Это зафиксирует специальная аппаратура, которой будут снабжены наши люди. Она же поможет отыскать и камень дублер. «Наверняка тщательно закамуфлированный под какой-нибудь естественный объект, вроде того камня, который мы обнаружили сегодня». Круглов замолчал, всем своим видом показывая, что его доклад окончен. После этого помощник президента предложил высказаться МИДовцам. Слово взял министр. «Я понимаю, что арест Крота перезрел. За те несколько месяцев, что он действует в Москве, Крот способствовал утечке на Запад значительного числа секретных документов – которые позволили нашим противникам нанести нам ощутимый ущерб в целом ряде областей нашей политики, как в военной сфере, так и в области дипломатии. Поэтому чем быстрее мы обезвредим крота, тем лучше. Однако есть в этой истории и некий щекотливый нюанс. Крот является родственником весьма влиятельного представителя нашего ведомства, который в данный момент выполняет важную миссию на одном из ключевых направлений нашей внешней политики. Разоблачение Крота наверняка повлечет за собой немедленную отставку этого дипломата, а это автоматически может привести к ослаблению наших позиций на данном направлении. Поэтому я предлагаю тщательно все взвесить, прежде чем мы примем какое-либо решение. «Если я правильно вас понял, вы ратуете за отложенный арест Крота», – подал голос помощник президента. Но, как нам только что объяснил представитель контрразведки, здесь от нас мало что зависит. Если Крот сегодня вечером отправится к камню-дублеру, то нам придется его арестовать. В таком случае вашему подчиненному, связанному с ним узами родства, действительно придется подавать в отставку. Ничего не поделаешь. Потеряв на одном направлении, мы выигрываем на другом. Чем-то все равно придется пожертвовать. Все дело в цене этой жертвы. Мне кажется, арест Крота для нас выгоднее, поскольку ущерб, наносимый им нашей стране, на том же сирийском направлении, исчисляется миллиардами долларов. Отставка вашего подчиненного вряд ли может быть сопоставима с этими цифрами. Или я не прав? Мне пока трудно сказать, но этот человек завязан на наши энергетические контракты с рядом европейских стран, поэтому ущерб там тоже может быть существенным как в финансовом отношении, так и в имиджевом. Мы ведь еще не знаем, как далеко могло зайти доверие двух этих людей друг к другу. Что вы имеете в виду? – встрепенулся помощник президента. Не были ли известны Кроту секретные детали этих сделок от его родственника? Если это так, то хозяева Крота могли играть на поле наших энергетических конкурентов. Тогда что вам дает отложенный арест Крота? Выигрыш во времени. За те несколько дней, что он будет на свободе, мы могли бы прозондировать ситуацию с нашими энергетическими партнерами, подключив к этому делу наши юридические службы. Ведь если выяснится, что шла утечка коммерческой информации с нашей стороны, то нам могут грозить серьезные судебные иски на приличные суммы. Нам необходимо время, чтобы к ним хотя бы подготовиться. Поистине патовая ситуация, развел руками помощник президента. Что будем делать? Может быть, действительно подождем с арестом крота, причем при обоих вариантах? Поскольку, задав свой вопрос, помощник президента устремил свой взгляд в сторону представителей ФСБ, Отвечать предстояло им. Слово взял глава ведомства. «Мне кажется, наша позиция более приемлемая. Арест Крота следует отложить только в том случае, если он сегодня надумает отправиться по своему домашнему адресу. А если мы отложим его арест и после передачи информации через камень дублер, то у нас нет гарантии, что эта утечка не станет достоянием ЦРУ. Поэтому действовать надо молниеносно». Все может решиться очень быстро, поскольку передача информации от одного источника к другому посредством электроники может занимать несколько секунд. И потом, как я понял из слов уважаемого нами министра, на данный момент трудно сказать, какой была степень доверия Крота с его высокопоставленным родственником. Вдруг это доверие было минимальным и никакого ущерба нашим экономическим интересам не нанесло? Или все-таки уважаемый нами министр что-то не договаривает, и дело здесь не столько или не только в экономической составляющей, сколько в каких-то других ведомственных интересах, о которых нам здесь из деликатности не сообщают. После этой речи, особенно последней ее части, возникла пауза в разговоре, которую нарушил директор Департамента безопасности Мида Кривицкий. У него с министром на этот счет уже была выработана договоренность еще по дороге на совещание. Поскольку нам было предложено отбросить деликатность и назвать вещи своими именами, то возьму эту миссию на себя. В руководстве нашего внешнеполитического ведомства на данный момент существуют две точки зрения на развитие наших взаимоотношений с западными партнерами. Приверженцы первой стоят на жестких позициях, приверженцы второй на более мягких. Родственник Крота относится ко вторым. Его отставка в результате шпионского скандала может серьезно взбаламутить ситуацию и нарушить тот хрупкий баланс, который у нас установился. Это приведет в движение скрытые пружины не только у нас, но и на Западе, что может повлечь за собой самые разные последствия, в том числе и негативные. Но если все же будет принято решение отложить арест Крота на несколько дней, за это время можно попытаться избежать громкого скандала. Например, завтра Кустов тихо и мирно подаст в отставку по состоянию здоровья, тем самым не давая повода напрямую привязать его к шпионскому скандалу. Конечно, этот вариант нельзя назвать идеальным, но он все же позволяет нам подстелить под себя хоть какую-то соломку, чтобы нам всем было не больно падать. Спасибо за точную метафору «соломка нам действительно не помешает», Голос помощника президента звучал более чем дружелюбно, что было попыткой с его стороны разрядить начавшую было накаляться обстановку. Мы, безусловно, должны учитывать взаимные интересы всех представленных здесь ведомств, но приоритетом все же должны выступать государственные интересы, поэтому, выслушав мнение каждой из сторон, возьму на себя смелость выработать окончательное решение. Предлагаю взять за основу предложение товарищей из МИДа, и повременить с арестом крота, отложив его на несколько дней. Тем более, что надо будет еще раз посоветоваться с президентом. Понимаю, что в таком случае возрастает нагрузка на наши контрразведывательные службы, но полагаю, что они сумеют свести все издержки от этой ситуации к минимуму. Они прекрасно сработали в части разоблачения крота, думаю, не менее эффективно справятся и с нынешней проблемой. Договорились? Мы постараемся пообещал директор ФСБ, после чего взглянул на сидевшего рядом с ним Круглова, ожидая от него поддержки. А тот внезапно произнес «Остается уповать на то, что в ситуацию не вмешаются разного рода форс-мажорные обстоятельства». Никто из присутствующих не придал значения последней фразе «А зря! Уже ближайшие события докажут ее полную правоту».